глава десятая. на цыпочках выбравшейся из ванной комнаты юдгар воровато оглянулся амсадия стояла у двери лениво прислонилась к ней плечом и скрестив на груди руки в ее взгляде читался укор удрать не получилось слишком долго возился в ванной впрочем все равно бы ничего не вышло бекаэлка не идиотка ну что ютгар недоуменно вскинул брови и развел руками «Что опять не так?» «Все так!» — голос женщины прозвучал несколько глухо. «Только вернись в гостиную! Так или иначе, но ты дождешься, мать-настоятельницу!» На секунду она замерла, затем отступила в сторону, и дверь тут же открылась. Ютгар только собрался рвануть в коридор, но тут же понял, что дверь открылась не для него. Взгляд наткнулся на гигантскую фигуру еще одной воительницы, затянутой в синий комбинезон. Он невольно попятился, когда эта великанша, побольше Амсади, двинулась прямо на него. Его выместили обратно в гостиную, и только тогда он увидел, что за огромной бикаэлкой следует маленькое, тщедушное существо, сгорбленное и послеповатое. Оно было морщинистым, а кожа сплошь покрыта татуировкой. Седая коса почти волочилась за ней по полу, и ковет в ней не было вовсе. «Это и есть мать-настоятельница?» Да этой старухи чертова уйма лет. Если средняя продолжительность жизни бекаэлок составляла приблизительно 300 лет, то этой старой Грымзи никак не меньше тысячи, это уж точно. Он бы, наверное, с тоски сдох, если бы ему пришлось столько жить». Старушку вела под руку еще одна молоденькая бекаэлка, явно еще не из посвященных, лишь чуть выше самого Ютгара. Она почтительно поддерживала мать-настоятельницу, И, казалось, всецело была поглощена этой священной обязанностью. Даже Сержио поднялся с кресла, не сумев скрыть своего изумления при виде этой старушенции. Юдгар его понимал. О таких старых и таких мелких он и сам никогда не слышал. Мать-настоятельница была маленькой даже по меркам людей. Что-то вроде карлицы. Молоденькая послушница, что вела ее, приходилось сгибаться пополам, чтобы соответствовать ее росту. «Ничего себе обязанность! Походи-ка так с утра до вечера, жизнь медом не покажется!» Старушку осторожно, чтобы, не дай бог, не рассыпалась. водрузили на диван. Затем сопровождавшие выстроились рядом, точно в присутствии царственной особы. Йодгар про себя возмутился. «Он что, тоже должен стоять, как на карауле? Но ему ничего не надо от этой замшелой древности, встречу, с которой ему навязали». Не придумав ничего лучшего, он в знак протеста опустился прямо на пол, на скрещенные ноги, усевшись напротив старухи. Мать-настоятельница внезапно рассмеялась, и смех у нее оказался на удивление сильным и звучным, как у молодой здоровой женщины. «Это он!» – неожиданным басом возвестила она. «Амсади, скажи ему, чтобы подошел ко мне поближе. Я хочу его получше разглядеть». «Что значит «скажи»?» Он и сам все прекрасно слышал. Какого фига она говорит о нем в третьем лице? Точно о неодушевленной вещи. Амсади повелительно качнула головой. И Юдгар тяжело вздохнул, поднялся и подошел к старухе. С неожиданным проворством старая перечница выбросила вперед морщинистую руку и крепкие, почти сплошь синие от татуировок пальцы вцепились в его бок. Юдгар ойкнул, но все же сдержался». Старуха подтянула его к себе, и только теперь Юдгар разглядел, что вместо глаз у нее лишь Бельма. Его невольно передернуло от отвращения. «Это он!» — снова подтвердила старуха. «Амсади, уводи его! Они с минуту на минуту явятся за ним сюда. Мы их задержим!» Амсади почтительно кивнула. «Да вы хоть объясните, что все это значит!» Юдгар повысил голос, переводя требовательный взгляд с одной бекаелки на другую. пока ему ясно было только одно. Вокруг него велась какая-то возня, значение которой ему было неясно. «Никуда я не пойду, пока вы мне не объясните». Он демонстративно плюхнулся в одну из собственных кресел. Но Амса деловка одной рукой, подхватила его за шиворот и, вздернув воздух, поставила на ноги. «Черт побери, у нее это, конечно, классно получается, но приятного мало». «Времени нет». Отрезала она, доставая откуда-то из кармана крохотный инъектор. Ютгар не успел дернуться, как она вспрыснула ему сквозь кожу в сонную артерию дозу какой-то дряни. Он схватился за шею. «Да ты что, совсем с ума сошла? Что это такое?» А Амсади уже вколола эту же дрянь себе. «Феромоны», — коротко пояснила Амсади. «Понятно. Значит, его собираются спасать по полной программе, раз приходится отбивать запах собственного тела». Ощущение нереальности захлестнуло сознание. Не верилось, что за ним вообще кто-то может охотиться. В конце концов, не такая уж он важная персона. И Ютгар вдруг почувствовал, как скользкие щупальца чужого сознания медленно, но верно начинают проникать в его мысли. Он внутренне сжался, инстинктивно стараясь выстроить ментальную защиту. И тут же получил увесистую затрещину от тамсади «Не сопротивляйся, щенок!» «Если мать-настоятельница не наложит блок на твое сознание, то убийца найдет тебя». Юдгор обиженно потер затылок. Эта девочка совершенно не способна контролировать собственные силы. Поток чужих мыслей хлынул в сознание. И теперь уже это были не щупальца, а лавина, справиться с которой он просто не мог. В какую-то секунду чуждый ему ментал заполнил черепную коробку. и Ему показалось, что голова просто взорвется. Но уже через секунду это ощущение схлынуло. Он ждал, что его подчинят чужой воле, или в его голове появятся новые знания. Ничего. Только вот ощущал он теперь себя как-то особенно. Точно его самого заключили в некую броню, которую не способно пробить ни одно оружие. Мать-настоятельница, поддерживаемая с двух сторон, сгорбившись, сидела на диване, едва не падая. Ее белесоватые глаза таращились в пространство, ничего не выражая. А на лице была написана мука. Она тяжело дышала, и с нижней губы на подбородок текла слюна. Юдгар поморщился. «Нет, не хотел бы он дожить до такого состояния, когда тебя, а точно младенца, вынуждены носить на руках, подтирать тебе слюни и кормить с ложечки. Физическая беспомощность так же отвратительна, как беспомощность умственная». — Иди, сынок, ты должен разбудить его. Мать-настоятельница говорила медленно, и каждое слово давалось ей с огромным трудом. — Кто сегодня погибнут ради тебя, они не должны погибнуть зря. Это твой долг, помни это. Но я, — начал быстро Юдгар, по привычке ввязывая в словесную перепалку, но Амсади не дала ему закончить. Она просто схватила его за шиворот и потащила к выходу. Подобная бесцеремонность уже начинала его бесить. Но драться из-за этого каждый раз тоже было глупо. И Юдгор решил потерпеть. И посмотреть, что будет дальше. Потом они бежали по коридорам. И Амсадия выбирала не самые удобные пути. Она гнала с бешеной скоростью. И тащила за собой Юдгора на буксире. Через две минуты такой гонки он начал задыхаться. Еще через две у него стало нестерпимо колоть в правом подреберье. «Эй, а нельзя ли немного сбавить?» Выдохнул он на очередном повороте. Амсадия остановилась так неожиданно, что он проскочил мимо. Она вздернула его за лацканой куртки, подтягивая к лицу. «Щенок, ради тебя уже четверо лишились жизни, и матери-настоятельницы его тоже не удержать. Она решилась пожертвовать своей жизнью и жизнью двух своих внучек». чтобы ты жил. Тебе никогда не расплатиться за эти смерти, если ты не выполнишь своего предназначения. Беги изо всех сил и не смей открывать рот. Без дальнейших объяснений она рванула дальше, волоча его за собой. Четверо? Она ничего не перепутала? Или он чего-то не знает? Погоди, так ее светловолосая ученица погибла? Эта мысль словно ожгла его. «Погибла». А он еще и репеница. Но он же не знал. Больше Юдгар не сопротивлялся. Пусть он всего еще не знал, но словам Амсади он поверил. Вернее, поверил той убежденности, силе и настойчивости, которая в них была. Они пролетели мимо лифта. Амсади скользнула в узкий проем, который вел к лестнице. Дверь была запечатана. Она скрыла ее одним движением руки и рванула вниз. Все посадочные балконы и причальные стоянки находились наверху, на крыше. Но туда, похоже, ушел тот, который стрелял в них. Так что теперь ему приходилось удирать в противоположном направлении. Амсаде неслась, перепрыгивая через пять-шесть ступенек разом. В конце пролета она просто перемахнула через перила и приземлилась пролетом ниже. И Йодга же застрял на лестнице. Она притормозила и вопросительно взглянула на него снизу вверх. «Ну, в чем дело?» Пришлось выжимать из себя все, что имелось, хотя уже ноги заплетались, а по лицу градом бежал пот. Еще десять минут такой гонки, и ноги у него просто отвалятся. Амсадия дождалась, когда он ее догонит, затем схватила его, перекинула через плечо, головой вниз и запрыгала дальше. Юдгар судорожно вцепился в складки ее одежды, чтобы не свалиться. Такой способ передвижения по лестнице ему понравился меньше всего. Но другого выхода он не видел. Амсаде даже не вспотела, Она дышала глубоко и ровно. И каждый раз, когда она перемахивала через перила, бросая натренированное тело в пустоту, у Юдгора душа уходила в пятки. Хотелось сцепиться в бекоялку еще и зубами, для надежности. Он перестал считать этажи, потому что спуск по лестнице превратился для него в одну сплошную зубодробительную тряску. Наконец показалась дверь, ведущая в подземный гараж. Бикоэлка высадила ее ногой и понеслась к четырехместному скутеру, который стоял у самого выхода. Они уже были почти у самого борта, когда она довольно жестко стряхнула Юдгора со своего плеча, и он мешком повалился на пластиковое покрытие. «Садись, поведешь!» Повторять дважды не пришлось. Юдгор нырнул в кабину, саданувшись плечом о край проема. Голова кружилась. Ему казалось, что мир перед глазами продолжает трястись и подпрыгивать. В курсантском корпусе его проверяли на прочность вестибулярного аппарата. «И скажи на милость, на кой черт придумывать хитроумные аппараты, когда достаточно прокатиться на плече у Бикаэлки? И если у тебя после этого башка не отвалится, то считай ты тертый калач». Он впрыгнул в пилотское кресло, напярил шлем. Окружающий мир ворвался в сознание в объеме, цвете и красках. Аж дух захватило. «Экстренный взлет!» — скомандовал он, едва успев упереть правую руку в рычаг управления. Двигатель приглушенно заурчал. Машина качнулась и приподнялась на несколько сантиметров над покрытием. Бикаэлка уже сидела в соседнем кресле, глядя перед собой, пугающе пустыми глазами. «Что это с ней?» «Некогда разбираться». Машина с места рванула вперед. Перегрузка вдавила тело в ложемент. И вдруг Амсадий застонала. Юдгар испугался. Ему даже не пришлось скашивать взгляд. С помощью систем обзора шлема он видел все вокруг одновременно. По помертвевшему лицу Амсади медленно стекали струки пота. Побелевшие от напряжения пальцы судорожно вцепились в колени. Что-то было не так. Ментальная антака? Но он ничего не ощущал. Амсади, в чем дело? Амсадий молчала. На прокушенной губе набухали капли крови и скатывались по подбородку на комбинезон. По лицу утекли слезы. Да что же с ней такое? Сцепив зубы, Микоэлка несколько секунд сопротивлялась невидимому врагу. А потом вдруг, зажмурившись, заорала в полный голос. Крик был больше похож на вой смертельно раненого зверя. И юдгара внутри продрал ледяной холод. Фиста Пилет вылетел из дежурки, как быстроходный танк. продавливая пространство мощью своего корпуса, облаченного в бронированные доспехи, и направляясь к ближайшему лифту. «Начинается», — мелькнула беспокойная мысль. Он не знал, что конкретно начинается, но что ничем хорошим сегодняшнее событие не закончится, это он чувствовал, что называется кожей. И меньше всего ему нравилось, что системы наблюдения отеля так и не вычислили диверсанта. Его местонахождение все еще оставалось лишь предполагаемым, а сам он безликим объектом, без каких-либо конкретных характеристик. Как эта хорошо вооруженная сволочь сумела проникнуть в отель, умудрившись обмануть все видеокамеры, сотни тысяч датчиков и сенсоров. Фиста за свою жизнь брал столько объектов, что со счета сбиться можно. «Волки, это тебе не обдолбанные сопляки». которые наширялись по кайфу и пошли шмонать всех подряд. Волки – профессионалы. Но какими бы они не были крутыми профессионалами, пока что федералам удавалось сдерживать их натиск. А Фиста ни раз и не два приходилось отражать их атаки лично. И все же он никогда не испытывал такого страха. И почему это произошло именно в его смену, черт побери? Но ничего, ничего. Все выходы заблокированы, Клиенты и посетители предупреждены, а подчиненная ему группа бойцов спецназа под командованием сержанта Илака Моди, принадлежавшая отелю, уже поднята по тревоге и тоже отправлена на крышу. Моди – хороший парень, но главное – опытный. Работает здесь уже почти три года. До этого служил в спецназе городской полиции. Ему не раз приходилось сталкиваться и с хулиганами, и с подонками, и террористами. Но здесь... Здесь было что-то совсем иное. Он не знал, откуда у него это ощущение, но привык доверять своим инстинктам. Из бокового коридора выскочил главный менеджер. Сухопарый, подтянутый мужчина с вдовьим мыском над высоким лбом. Его черные волосы были гладко зализаны и так аккуратно уложены всегда, что казалось, будто он так родился с этой незатейливой прической. «Что происходит?» «Почему ваши люди бегают по коридорам отеля в полной боевой готовности и пугают постояльцев? Вы хоть понимаете, что...» Он попытался его остановить, хватая за запястье. Но Пилет рванул руку из его пальцев с такой силой, что менеджер едва не свалился. «Гражданская бестолочь, моли Бога, чтобы тот, кто устроил заваруху, не перерезал всех в этом здании!» Сбросил он полоцману, администратору, и влетел в лифт, громыхая кованными башмаками. Экстренный подъем на крышу. Пол с силой легнул в ноги. Он едва успел сгруппироваться. Номер 249, дробь 78. Перестрелка. Сухо сообщил Искин. Фиста мысленно вызвал на виртуалку план отеля. Не успеют ребята. Он ближе всех. Лифт резко остановился. Тело бросило вверх. Но Пилец уже был готов к этому. Он выскочил в безлюдный коридор, на ходу опускающий ток забрало. и на ходу отмечая малейшие детали беспорядка. Перевернутая ваза, вода, прозрачной лужицей замерзшая на водостойком ковре. Он расплескал ее кованым башмаком. Перестрелка на крыше. Трое человек убито, пятеро ранено. Искин просто констатировал факты. Не более. Но от этих фактов внутри все переворачивалось. «Значит, их двое». И если там, на крыше, пятнадцать человек не могут справиться с одним-единственным... Номер 249 дробь 78, текущий анализ, трое погибших. И по-прежнему ни слова о нападавшем. Да когда же это кончится? Старо гнал его вперед. Он знал, что это его последнее дежурство, последние минуты жизни. И он торопился к своему финалу, потому что растягивать это удовольствие ему совсем не хотелось. Свернув в радиальный коридор, он сразу же увидел единственную открытую дверь, возле которой в повалку лежали мертвые тела охранников. Верхним оказался Беш. Парня только вчера приняли на работу. Мертвое лицо, удивленно наивными глазами, смотрело в потолок. Растерзанная грудь, выжженные легкие. Пилет ворвался в комнату со Слейером в руке, переключив оружие в парализующий режим. Он мельком успел заметить мертвое тело на полу справа, у шкафов, И фигуру в экзоскелете, склонившуюся над этим трупом. Человек вскинул голову навстречу. Пилет выстрелил, решив не тратить время на обязательное по инструкции предложение о сдаче. Он был абсолютно уверен, что попал прямо в лицо. Незащищенное забрало. Но синие глаза человека лишь потемнели. Стали фиолетово-черными. Потом южная Ночь. Он ощерился, обнажая белые зубы, и зарычал, утробно, по-звериному. Парализирующий луч не подействовал. Человек рванулся к нему, на ходу захлопывая щиток шлема. Блок управления Слэйера был связан напрямую с Лоцманом. Короткая мысль-приказ мгновенно переключила его в боевой режим. И луч тут же ударил в щиток противника, высекая миллиарды сверкающих искр. Но даже не поцарапал броню. Мощная сила отшвырнула Фиста назад. Он пролетел три метра, врезавшись спиной в стену коридора. Отрикошетил, упал на пол. Мгновенно перекатился влево, вздергивая Слеер. И тут же нога в тяжелом башмаке с хрустом вмяла пластик пола там, где он только что находился. Выстрел и промах. Эта сволочь двигалась слишком быстро. Слишком быстро. Сервоусилители рук и доспехов убийцы вздернули его в воздух, как куклу. Но прежде чем Синеглазый успел отшвырнуть его, Пилет изо всех сил нанес удар прикладом Слейера, прямо в щиток забрала. В следующую секунду Пилет уже летел по воздуху, тараня пространство спиной. Долгие секунды падения. Сетка прицела снова легла на лицевой щиток противника. Выстрел. Целенаправленная долбежка своего достигла. Щиток не выдержал, лопнул. Но в ту же секунду его полет закончился. Спина с треском врезалась в силовое поле, перекрывавшее колодец, который пронизывал отель снизу доверху. Упругое поле отшвырнуло его обратно. И, наверное, именно это спасло ему жизнь. Несущаяся навстречу бронированная фигура увернулась, но Пилет выбросил руку и нанес еще один мощный удар по шлему. «Почему этот гад не использует Слеер? Почему он не стреляет?» Он настолько уверен в себе? Пилет упал на пол, перекатился, но сгруппироваться и вскочить не успел. Удар в бок, нанесенный ногой, снова швырнул его на пол. Пилет попытался поднять Слеер, но левая рука почему-то не слушалась. Вместо нее в плече пульсировала и билась неистовая боль. И он почувствовал, что начинает терять сознание. Он задыхался, в легких не хватало воздуха, и он никак не мог их наполнить. Точно на грудь навалился многотонный пресс, и только через пару мгновений он осознал, что ничего не видит, ни шлем, ни лоцман не работали. Что-то вышло из строя, а самостоятельно лицевой щиток не пропускал света. Его перевернули на спину, точно дохлую тушу. Защелки шлема отжались, и перед его глазами возникло лицо того, с кем ему пришлось столкнуться. Пилет не мог даже пошевелить рукой. И все же его пугало не это. Его пугало то, что скрывало за этими бездонно-синими глазами. Синева улыбнулась, стала мягкой и податливой, как ласковое море в жаркий день. Ее глубина манила, затягивала в себя. Но он-то, Фиста Пилет, бывший космодесантник, он знал, что именно там, в этой спокойной и теплой глубине, заключено все зло. «Страдай и дай страдать другим!» Шепот прорезал тишину, точно лезвие виброножа. Пилет почувствовал, как руки схватили его, подняли над полом. Силовое ограждение метнулось ему навстречу. Он врезался в него. Полыхнул яркий разряд, тело скрутило болью. Такой нестерпимый и страшный. Что уже больше не сдерживаясь, он заорал, в крике выплескивая свое отчаяние и ужас.